занимавших сверху донизу простенки между окнами большого зала. Фантастический эффект, описанный автором, состоял в том, что все свечи начинали многократно отражаться как в зеркалах, так и на поверхности зеркального наборного паркета, создавая иллюзию волшебного расширения пространств Потом, как пишет французский дипломат, заиграл оркестр из 80 музыкантов, и бал открылся. Зала была очень велика. Танцевали за раз по двадцать минуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелищ Бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить я величеству, что ужин готов. Все перешли в очень обширную и убранную залу, освещенную девятьюстами свечами, в которой красовался фигурный стол на четыреста кувертов. На хорах зала начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета. Гости, по-видимому, перешли в картинную столовую, другое чудо дворца. Все стены этого зала были сплошь покрыты картинами, разделенными лишь узкими золотыми рамами. Это создавало впечатление единой живописной панели, составленной из сотни картин знаменитых художников как пишет бинуа это варварское с точки зрения музейной техники развеска имеет однако свою декоративную прелесть потускневшие от времени краски этих полотен сливаются в однозвучный и благородный аккорд глаз скользит по роскошному полю целиком состоящему из ценных произведений искусства Стены картинного зала напоминают древние пиры, когда столы ломились под нагроможденными яствами, а приглашенные насыщались одним видом такого изобилия, не успевали и не могли отведать десятой доли угощений. Желанный эффект был достигнут, гости уходили пораженные богатством хозяев. Едва ли Елизавета, любившая, правда, живопись, но не имевшая к ней глубокого отношения, желала произвести иное впечатление на своих приглашенных. Весь дворец с его наружной и внутренней позолотой, с его сказочной, даже разнузданной роскошью, должен был давать представление о каком сверхчеловеческом богатстве. И картинная коллекция не могла при этом предъявлять права на самостоятельные значения. Картины, совсем так же, как и золото, и янтарь, и полы из заморских дерев, и горы редкого фарфора, должны были в своей совокупности, в своей массе говорить о чрезвычайных сокровищах императорского дома, а, следовательно, и об его могущести. А как была изящно наполненная удивительными восточными вещами китайская комната? а рядом сияла своими дивными панелями янтарная комната. Как известно и ее по эскизам талантливого немецкого архитектора Андреаса Шлютера и под руководством архитектора Гёте делали два прусских мастера, Эрнт Шахт и Готфрид Турау, для дворца в Шарлоттенбурге, принадлежавшего первому прусскому королю Фридриху I. Еще никто так не поступал с янтарем. Обычно его использовали в украшениях, инкрустациях, при оформлении мебели. Здесь же мастера, тщательно подбирая обработанные куски янтаря, создавали панели и мозаичные картины необыкновенной красоты. В Пруссию янтарную комнату так и не собрали в одном помещении. И презиравший роскошь Фридрих Вильгельм I спрятал сокровище в Цейхаузе. Теперь неясно, при каких обстоятельствах она попала к Петру I который получил ее в подарок от своего союзника, прусского короля. Возможно, это была плата за города шведской Померании, отданные пруссакам. Возможно, Петр попросту выпросил янтарную комнату у коронованного приятеля. Известно, что он также просил, даже требовал, чтобы город Данцик, современный Гданьск, отдал ему висевшую в городском соборе картину «Страшный суд», чем-то особенно поражавшую современников, однако Данцик отстоял свою драгоценность. Как бы то ни было, янтарные панели были привезены в Россию и пролежали в туни до 1743 года, когда Елизавета Петровна распорядилась установить их в своем зимнем дворце. Но когда началась постройка последнего, четвертого зимнего дворца, и старые покои начали ломать, был дан приказ... Панели янтарного кабинета на руках перенести в царское село, что солдаты сделали весною 1755 года. Растрелли и мастер Мартелли полтора месяца устанавливали янтарную комнату в Екатерининском дворце. Растрелли внес усовершенствование в устройство комнаты.